Товарищи, в связи с коренными изменениями в деле преобразования нашей страны многие из нас могут, могут оказаться лишними. У нас развелось полно прохиндеев, болтунов. Вы, что вы? что вы вы-то? А, вы, мазатели... А, вымогатели, ага. И других паразитов на теле... О, Господи, Боже мой. А, на теле нашей страны, ага. Конечно, можно. Чего? А, конечно, можно их. Чего у них-то? А, конечно, можно их просто. Чего просто -то -то? Просто уволить, и все, и все. Но! Они тут же вопьются в наше тело с другой страны. Господи, Боже мой. И снова будут пить кровь трудового народа. Спрашивается, как использовать их богатый опыт в деле развала народного хозяйства. Предлагаю. Спрашивается, как использовать их богатый опыт в деле развала народного хозяйства. Предлагаю. А, спрашивается, о, сколько вот. Спрашивают, использовали можно, блин, другая друга. Предлагаю. Предлагаю. Предлагаю. Предлагаю. Предлагаю. Бросить их всех на борьбу с империализмом. А что? А что? Для начала собираем человек 200 этих дармоедов. Обучаем их английскому языку. И весь этот боевой отряд ползучих гадов забрасываем. Не скажу куда, чтоб там раньше времени не догадались. Вот там они быстро акклиматизируются, быстро с кем надо покорешаться, они это умеют, и все. И быстро внедрятся во все отрасли капиталистического народного хозяйства. И вот в один прекрасный день ихний миллионер, фу, эксплуататор и кровосос, фу, заходит в магазин фу, с целью приодеться. А там уже наш человек надевает на него костюмчик, сделанный нашим же человеком, а -а -а -а. но уже в ихней швейной промышленности. И миллионер глядит на себя в зеркало и теряет дар английской речи. На нем пенжачок асфальтового цвета со стоячим воротничком до макушки. Вот, галстук мечта комбайнера, рубашечка из сэкономленных. Биломатериалов. И брюки модели я не могу. Отдай врагу. То есть он в таком костюме может только в безлунную ночь прятаться под одеялом от людей. Все. Поэтому миллионер пули из этого магазина вылетает, бросается куда-нибудь, где потемнее. Только, ну, чтобы отдышаться, но только где потемнее. Ну, например, куда? Например, в кинотеатр. Давай, как говорится, ком, ту мир, кинотеатр. Все, там уже идёт фильм, сделанный нашим человеком в ихнем Голливуде. То есть фильм о производстве. О производстве, где всё ещё решается проблема брать премию. Или кому-нибудь её подарить. Сюжет, вкратце, такой, значит, бригада гангстеров, бригада капиталистического труда. Значит, грабит банк и обнаруживают пачку денег в сейфе с надписью «Премия». И сначала они хотят хоча... эту премию взять себе, а потом их начинает мучить совесть. И они раздают эти деньги на улице. И кончают свою жизнь на стройках капитализма. Миллионер в истерике из этого кинотеатра вылетает и бросается на поиски такси. Они все идут в парк, все. Наши люди постарались. Вот, а своя машина у миллионера давно не работает. Он ее сдал в автосервис нашим ребятам. Главное дело, у его мерседеса дверца не закрывалась. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, через неделю приходит, все в порядке, дверца закрывается, но трех других. Как не бывало. Он скандалит, приходит через месяц, все дверца на месте, и машина ездит вот. Ну, только задним ходом. Ты понимаешь? Короче, через полгода в состоянии инфаркта он получает свой Мерцедец как новенький. Как новенький. С колесами от Москвича, движок от запорожца и корпус ау, ау, ау, ау, от инвалидной коляски. Вот так. И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флерограт ее. Вот, не позднее. Вчерашнего дня. Вот так. И очередь в регистратуру на месяц вперед, а и на ремонт закрыта. О как! Вот. Но он все-таки через неделю в состоянии инсульта, доползает до участкового врача. Тот ему ставит диагноз, все, ОРЗ с плоскостопием, все. И дает ему бюллетень на три дня с ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. А соседняя поликлиника совсем в другом городе. Вот так. И в результате этот миллионер, фу, он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека-человека. Теперь он уже думает только, как ему выжить в этих каменных джунглях. Вот что значит с умом, что значит с умом подойти. Так любого паразита, любого паразита можно заставить лить воду на нашу мельницу. Вот так.